Глава 25. Полковник Кукота. Начальник контрразведывательного отделения Юго-Западного фронта полковник Кукота с утра находился в отвратном настроении. И тому были веские причины. Во-первых, несмотря на выпитую таблетку пирамидона, чертовски раскалывалась голова после вчерашней невинной пульки с офицерами закончившийся ночным посещением ресторана Смульского в Пассаже. Этот хитрый поляк, несмотря на все запреты, сумел раздобыть где-то отличнейшую Смирновку. А во-вторых, надо было составлять месячный план контрразведывательных мероприятий для штаба фронта, а материала для него — своробьиный клюв. В-третьих, Начальство требовало более энергичных мер по поиску вражеских лазутчиков в тылу, кои наводнили всю прифронтовую полосу. Диверсии, поджоги, подстрекательство рабочих к забастовкам на заводах и фабриках стали настоящим бичом. Немецкие шпионы вели себя нагло и почти открыто занимались вербовкой среди еврейского населения, которое в некоторых случаях относилось к предложению сотрудничества не как к предательству своей страны, а как к временному, но выгодному гешефту. Безусловно, это не являлось общей тенденцией. Однако отрицать эти факты тоже было нельзя. Кроме того, германская агентура сотрудничала и с подпольными организациями. Это касалось главным образом большевиков, возглавляемых Лениным. Здесь заметную помощь оказывала политическая полиция, уже имевшая солидный опыт работы и широкую агентурную сеть по всей стране. Нельзя сказать, что люди полковника бездействовали. Нет. Но противник давно завладел инициативой, и перехватить ее никак не удавалось. Впрочем, тому были веские причины. К сожалению, до войны контрразведывательная работа в России была поставлена из рук вон плохо. В мирное время, еще до начала русско-японской войны, контрразведка всецело находилась в руках жандармов. Ситуация стала меняться в лучшую сторону только с момента организации Главного управления Генерального штаба, которому контрразведка стала подчиняться, и политический сыск теперь был обязан оказывать ей всяческое содействие. С июля 1911 года Контрразведка наконец-таки получила правовой статус. Вышло утвержденное военным министром положение о контрразведывательных отделениях. Вся территория Российской империи делилась теперь на 10 контрразведывательных округов и получала постоянное финансирование. Четко оговаривалась субординация. Начальники контрразведывательных отделений были подотчетны начальникам разведывательных отделений округов, которые, в свою очередь, через штабы подчинялись главному управлению Генерального штаба. Таким образом, была создана вполне жизнеспособная система обеспечения безопасности страны. Разведка и контрразведка работали рука об руку. Правда, функции самой разведки оставались весьма размытыми. Особенно ярко это проявилось с началом Великой войны. Время наступило тревожное, ситуация изменилась, а принципы работы оставались старыми, утвержденными еще в мирное время. Так продолжалось почти год. За этот период противник и успел добиться ощутимого перевеса на невидимом фронте. К тому же до 1914 года вся деятельность российской разведки за рубежом строилась в основном на военных агентах, отташе Их отъезд из стран противников привел к полному отсутствию сведений, поскольку агентурная сеть в Германии и Австрии из местных граждан так и не была создана. С началом войны все это приводило к неразберихе, царившей в потоке получаемых сведений, в которых порой содержалось значительное количество дезинформации, умело поданной противникам. Словом, Великая война застала русскую разведывательную службу врасплох, Даже плана работы разведки на период войны у генерального штаба не было. Дело было поставлено на самотек. Весь 1914 и 1915 год разведкой в России занимались все, кому не лень. Трудно в это поверить, но кроме главного управления генерального штаба, тайную работу за рубежом осуществляло главное управление морского генерального штаба, ставка верховного главнокомандующего, штабы всех фронтов, штабы всех армий, штабы корпусов и даже, о боже, верховный начальник санитарной и эвакуационной части Принц Альденбургский. Каждая из названных структур Без какого-либо согласования друг с другом засылала своих разведчиков в нейтральные страны с тем, чтобы оттуда получать сведения о противнике. Так 11-я армия внедряла свою сеть в Швеции, Италии, Швейцарии, Америке и Аргентине, а вторая армия — в Канаде. Другими словами, они не имели над собой общего руководства, да и связь поддерживалась общим для всех легальным способом через русских военных агентов. Немецким рыцарям плащай кинжала не составляло большого труда обложить их слежкой и выявлять все связи. Провал следовал за провалом. Правда, вскоре противник понял, что гораздо выгоднее не разоблачать российских разведчиков, а подсовывать им дезинформацию – Весьма успешно занимались немцы и перевербовкой. Например, в течение первого года войны им удалось переманить на свою сторону 9 из 11 человек, сотрудничавших с нашими разведчиками. В результате только в одной Варшаве германцы арестовали и казнили 8 русских офицеров разведки. Не лишне будет заметить, что действия некоторых разведчиков отличались халатностью и безалаберностью. Так, из секретного донесения военного агента в Копенгагене следовало, что три агента разведки штаба Северо-Западного фронта вели себя настолько неосмотрительно, посещая увеселительные заведения в компании подозрительных лиц, что это привлекло внимание местных жителей, которые лишь по счастливому стечению обстоятельств не обратились в полицию. Напротив, Немецкая разведка день ото дня наращивала свой потенциал. Ее агентура пустила глубокие корни в почве русской разведки, поставляя несоответствующую действительности информацию Петрограду. Третье бюро майора Николаи насосом выкачивало из России деньги, изобретая все новые и новые весьма важные данные. Все эти плачевные факторы – оказали немалое влияние на общий ход военных действий и явились одной из причин поражения русской армии весной-летом 1915 года. Многочисленные неудачи военной контрразведки привели к тому, что уже 6 июня 1915 года Верховный Главнокомандующий утвердил новое наставление «По контрразведке в военное время». «Благодаря этому документу была проведена широкая централизация всей структуры, подчинявшейся единому командованию, контрразведывательному отделению Главного управления Генерального штаба, являвшемуся высшим регистрационным и отчетным органом для театра военных действий всего государства, выполнявшего также, по приказанию Генерального штаба, особые поручения внутри страны и за ее пределами». А вот с разведкой дела не улучшались. И хотя в самом начале 1916 года Генеральный штаб понял необходимость подчинения себе всей глубокой разведки, решение по этому вопросу было принято лишь через год, в июне 1917 года, когда в стране уже начался процесс распада государственного управления. Правда, стоит отметить, что Генеральный штаб получил в свое распоряжение около 40 вполне самостоятельных разведывательных организаций, в каждой из которых насчитывалось от 5 до 15 и даже до 26 человек, а также почти 450 отдельных агентов. И только Кавказский фронт, в силу специфичности территории и находящегося там населения, сохранил за собой право осуществления самостоятельной разведывательной деятельности. Однако все это случится через год. А пока 41-летний полковник весьма недурной наружности, с тонкими усиками, пронзительным взглядом, прямым носом и волевым подбородком, пил квас и курил папиросы, раздумывая над тем... как бы переложить на подчиненных хотя бы часть неприятных задач. Вообще-то, Корней Ильич в контрразведке оказался по воле случая. Еще два года назад он служил военным атташе в Персии и занимался исключительно разведкой. Но с началом войны работы в Тегеране прибавилось. На его счастье, в иранскую столицу прибыл посланник МИДа по особым поручениям Клим Пантелеевич Ардашев. Статский советник не только дал полковнику несколько дельных советов, но и помог выпутаться из весьма щекотливой ситуации. К тому же в рапорте на имя своего непосредственного начальства полковник без лишних церемоний присвоил себе львиную долю заслуг Кардашева, раскрывшего жестокое убийство второго секретаря российского посольства. Но война шла... А кадров для военной контрразведки не хватало. Не спасали и принятые на службу офицеры жандармерии. Вот тогда-то и предложили успешному офицеру сменить род деятельности и возглавить контрразведывательное отделение всего Юго-Западного фронта. «Киев не Тифлис, и уж точно не Тигеран. Недолго думая, рассудил полковник и дал согласие. Жаль только, что за прошедший год его отделение отличилось лишь единожды. Зато как? Штабс-капитану Авилову, подчиненному полковника, удалось разработать систему распознавания поддельных документов, коими снабжались германские лазутчики, переходившие линию фронта под видом беженцев. Не имея настоящих бланков, немцы использовали оттиски подлинной печати с какого-либо документа и тщательно срисовывали ее на пергаментную бумагу, наложенную на оттиск. Делалось это, как правило, литографической краской. Затем полученный рисунок переводили на ленту шапирографа и уже оттуда на бланки фабрикуемых документов. Шапирограф. Копировальный аппарат. Усовершенствованный гектограф. Примечание автора. Внимательный офицер заметил, что такой оттиск не поддается копированию на копировальную бумагу, и его очертания нечеткие, расплывчатые. Благодаря этой методике контрразведчикам удалось обезвредить немалое количество шпионов. Но и просчетов у Кукоты хватало. К тому же их всегда помнят дольше, чем успехи. И потому те небольшие достижения, о которых он докладывал наверх, не имели для военной карьеры полковника решающего значения. Последние два месяца его все чаще критиковали и оценивали службу на дохлую тройку. Белый, как снег, лист бумаги лежал перед офицером и ждал, когда в светлой голове Серхенга родятся хоть какие-нибудь идеи. Серхенк персидский полковник. Примечание автора. Кукота смело окунул перо в чернильницу и вывел: План мероприятий контрразведывательного отделения юго-западного фронта на июль 1916 года. Но дальше писать было нечего. Он вздохнул, положил перо на прибор вынул из серебряного портсигара папиросу и закурил длинная струйка дыма потянулась к потолку мысли одели как зайцы разбежались в разные стороны зато нахлынули воспоминания минувшей ночи ах эта модистка проказница чертовка такое вытворять сладко припомнил он и прикрыл глаза Из полусонного забытья вывел стук в дверь. Появился адъютант. «Господин полковник, к вам некто Ардашев. Говорит, что вы знакомы». «Кто-кто?» Кукота удивленно вскинул брови. «Господин Ардашев из МИДа просит аудиенции». «Да-да, пусть войдет!» Встав из-за стола и пригладив на волосы, начальник отделения сам двинулся навстречу гостю. «Неужто это вы, дорогой мой Клим Пантелеевич?» Воскликнул хозяин кабинета и протянул руку. «Рад! Положительно рад встрече!» «Взаимно, Корне Ильич, взаимно!» Ответив на рукопожатие, сдержанно вымолвил гость. «А вас теперь не иначе, как превосходительством величать! Небось, уже и действительного получили, да?» С едва слышимой ноткой зависти осведомился Кукота. «Нет?» Все так же статский советник. До действительного, видимо, уже не дорасту. Поздно. Бросьте скромничать, Клим Пантелеевич. С вашими способностями это пара пустяков. Что вам стоит раскрыть два-три громких преступления в высших, как говорится, кругах? И все. Вот и новый чин. Он указал рукой на кресло. А вы присаживайтесь. Мы сейчас коньячку, а? Не возражаете? С удовольствием. Вот и славно. Правда, у меня не мартелевский, не такой, каким вы меня в Тегеране подчевали. Но все равно неплохой, двоенный из старых, как говорится, запасов. А как мы у вас на Айване сиживали, а? Хамаданские персики, виноград тибризи, норинжи и теплая арака. Он поморщился. Гадость, согласитесь, несусветная. Айван. Веранда. Терраса в персидских домах. Примечание автора. Наринж Персидский. Дикий горький апельсин. Примечание автора. Насколько я помню, вы предпочитали коньяк. Это да, это да. Люблю, как говорится, грешным делом. Полковник достал из шкафа бутылку шустовского коньяку и распечатал шоколадку фабрики Абрикосова. Налил две рюмки. Нус! как говорится, шерифе!» «Шерифе, тюркский, на здоровье». Примечание автора. «Шерифе!» – улыбнулся Ардашев и, сделав несколько глотков, поставил рюмку на столик. «Кукота, верный своей привычке...» Выпил коньяк залпом, как водку. «Однако, как вас сюда занесло? Вы же, насколько я знаю, все там же обретаетесь, на Певческом мосту». Певческим мостом еще называли МИД по месту нахождения здания. Примечание автора. Откинувшись в кресле, спросил офицер. «Я здесь в гостях, у родственников жены». «Но вы правы, живу в Петрограде, но и в Ставрополе дом не продал. Вот закончится война, и вернусь в родной город». Послушайте, неужели вы и правда в это верите? Во что? Что эта кровавая свистопляска закончится так же, как и началась. Но все войны когда-то заканчиваются. Все, да, но не это. «Война в России больше, чем просто война!» Полковник снова наполнил рюмки. «Последствия ее непредсказуемы. Вернее, непредсказуем русский мужик, которого хотел образумить Сталыпин, Хотел, да не успел. Не дали. Очень уж боялись, что Петр Аркадьевич всю чиновничью нечисть перетрясет. Вот и убили». Но, как говорится, земля ему пухом. Он вновь выпил залпом и нервными толчками затушил в пепельнице папиросу. «А вы, я вижу, сменили одно ведомство на другое?» «А почему нет? Кто лучше бывшего шпиона знает, как поймать шпиона?» — хохотнул офицер. «Никто!» «В этом вы правы», — Кукота махнул рукой. «Предложили!» — согласился. «Однако...» — он внимательно посмотрел на статского советника. «Вы ведь, как я понимаю, не просто так пожаловали». «Лучше бы было просто так. Но вы, корней Ильич, к сожалению, правы. Дело у меня важное и находится в сугубо вашей компетенции. Позвольте начать с конца. Так мы сэкономим уйму времени». Беседа закончилась через час. Едва проводив гостя, Кукота сел за стол и, промокнув платком под солба, принялся за начатый план. «Теперь перо летело по бумаге голубем».